Глава сорок шестая. Когда Рагуил вышел из здания, темные воспоминания его отпустили. По всему телу пробежала дрожь. Под кожей словно проснулись бабочки. Затрепетали крыльями. Забились в такт пульсу. Крушинницы, скорее всего. Крушинницы или лимонницы. Вид дневных бабочек ярко-желтой или зеленой окраски. Да, они самые. Мелкие создания с жилистыми зелеными крыльями, так похожими на листья, среди которых они прячутся у всех на виду. Уж это Рагуилл умеет, как никто другой.